Часть первая Глава первая Вольно-наемный экспедиции заготовления государственных бумаг так в девятнадцатом веке называлась предтеча нынешнего госзнака. Кунцевич сидел на чистой половине второразрядного трактира, на набережной фонтанке, пил третью кружку пива, хмелел и грустил. Лето. все порядочные люди на даче уехали теперь небось коньяк пьют и осетрины закусывают а вечером танцы устроят или спектакль любительский или просто чаемничать станут на балконе под трель соловья а я вот сейчас пиво допью и придется на жару выползать завтра воскресенье а из за безденежья податься некуда или дома целый день сиднем сидеть, или по улицам без цели шляться. Черт бы все это побрал! Концевич, вячеслав сколько лет, сколько зим! Громкое приветствие сопровождалось сильным хлопком по плечу, от которого Кунцевич чуть не подавился пивом. вячеслав оглянулся. Рядом с ним стоял высокий молодой человек, в котором он с трудом узнал Митю Быкова. Сына мелочного лавочника с Надеждинской. Семья Концевича раньше квартировала в доме 20 по этой улице и имела у Митиного отца небольшой кредит. Концевич и Быков в детстве приятельствовали, но фамильярное обращение купеческого сынка все равно потомственного дворянина несколько покоробило. «Митя, здравствуй!» «Что это ты, брат, не весел? Или не рад нашей встрече?» Ха, «Да и выглядишь, честно говоря, плохо бледен, ход Одни усы остались. Ну, чего же, я рад, весьма рад. А веселиться мне, Митя, нет никакой причины. «Я сейчас подойду!» — крикнул Быков в компании мужчин, направлявшихся в отдельный кабинет характера и вновь повернулся к Кунцевичу. — Так почему у тебя нет никакой причины веселиться? Хмельного песца потянуло на откровенность. — Да потому что, Митя, жалование у меня всего 30 рублей. А на эти деньги есть и пить надо, и за квартиру заплатить, и за самофар. А у меня еще и сестра младшая на содержании. В общем, мне не до веселья. Да и служба моя мне не нравится. Я здесь рядом в экспедиции служу в бухгалтерии. Дебет, кредит, сальдо, баланс, одни сплошные цифры с утра до вечера, с утра до вечера хоть волком вой. А не уйдешь никуда. Пойди, найди сейчас хорошее место, да и сестра. Но по поводу службы я тебе, пожалуй, что и помогу. Тебе двадцать пять уже исполнилось? В ноябре будет. В ноябре. М -м, плоховато, конечно, но я думаю, на это глаза закроют. Давай, брат, к нам в сыскное. У нас как раз вакансия открылась. Сразу двоих надзирателей в арестантский рот отправили. В Сыскное? В полицию? «Спасибо, конечно, Митя, но она я «Я как-то не очень себя представляю в полицейском мундире». Ха, так ты мундиры не будешь носить, мы, брат мундиров, не носим». Ты «Видел, с кем я в трактир пришел?» «Все мои сослуживцы и все без мундиров. Мы скрытно работаем. Никто не должен знать до поры до времени, что мы из сыскной, а ты говоришь мундир». Смотри, жалование 50 целковых в месяц. Еще и на расходы денег дают. А иной раз и от обывателей наградные перепадают. Мы как раз по этому поводу здесь и собрались. Денисову градоначальник разрешил 100 рублей принять от одного купца за отыскание уворованного имущества. Вот Денисов и угощает. 100 рублей? Это надо же. И часто вы такие суммы получаете? Врать не буду. Нечасто, но случается. Впрочем, ты ведь человек непосторонний, скрываться от тебя не буду. Кое-какие доходишки и помимо этого имеем. А что делать-то надо за такие деньги? Как что? Воров и убийц словить, украденное искать и обывателям возвращать. Так не умею я этого, не учился. А у нас никто не учился. Полицейских школ-то не завели пока. Научишься во время службы. А возьмут меня? Я ж по полиции никогда не служил. Я бухгалтер. А почему не возьмут? Возьмут. У нас кого только нет. Вот, например, Денисов. Он до сыска в цирке служил. Дикого человека изображал. Быков усмехнулся. Если честно, то и изображать не особо нужно было. Он и впрямь дикий. А опасная ли служба? — спросил Кунцевич и тут же спохватился. — Нет, ты не подумай, я не боюсь, но знать хотелось бы. — Я пять лет служу и ни разу револьвер из кармана не доставал. Бывает, конечно, начинают некоторые бузить, но отпустишь такому зуботычину, он и прекратит. Но это редко. Народ-то у нас начальство уважает, почти всегда одного доброго слова достаточно, чтобы люди тебя послушались. Так ты как? Пожалуй, попытаюсь. Постой. А эти двое на чьи вакансии ты меня сватаешь? За что в арестантские роты попали? Да дураки потому что. Забудь и не забивай голову. В общем, если надумал, приходи завтра к десяти часам в Казанскую часть. Дежурному скажешь, что к начальнику сыскной на службу проситься, Он тебя проведет. А я за тебя словечко замолвлю. Я у начальства на хорошем счету. Иван Александрович меня послушает. Ну, ладно, я пойду, а то они черти без меня все выпьют. Извини, что не зову в компанию. Не я сегодня угощаю. Вот, начнешь служить? Тогда вместе и погуляем. Давай, завтра приходи обязательно. Так завтра день-то неприсутственный. А у нас, брат, каждый день присутственный. Приходи смело.